А если бы и так. Любите брата. А за что? Вы что, смеётесь? По мере того, как он говорил, на щеках его всё больше проступал лихорадочный румянец. А он меня любит. А вы меня любите? Разве меня кто-нибудь, когда-нибудь любил? За исключением моих собак, Мари Туше и моей кормилицы. Нет-нет, я не люблю своего брата. Я люблю только себя, слышите? И не мешаю моему брату поступать так же. Сирр. Раз вы раскрыли вашу душу, то придётся и мне открыть свою, сказала королева-мать, тоже разгорячаясь. Вы действуете как государь слабый, как монарх неразумный. Вы отсылаете вашего второго брата естественную поддержку трона, человека во всех смыслах достойного наследовать вам на случай несчастья с вами. Когда французская корона окажется свободной. Вы сами же сказали, что герцог Калансонский слишком молод, не способен, слаб духом и даже больше трус. Вы понимаете, что за ним следом идёт Бярниц. А! Смерть всем чертям, воскликнул Карл. А какое мне дело, что будет, когда меня не будет? Вы говорите, что следом за моими братьями идёт Биарнец. Тем лучше, чёрт возьми. Я сказал, что не люблю никого. Неверно. Я люблю Анрио. Да-да, люблю. Доброго, хорошего Анрио. Он смотрит открыто. У него тёплая рука. А что я нахожу кругом себя? Лживые глаза и ледяные руки. Я готов поклясться, что он не способен на предательство против меня, не говоря уж о том, что я обязан вознаградить Анрио за его утрату. У него отравили мать, бедняга. И как я слышал, это сделал кто-то из моей семьи. А кроме всего прочего, я чувствую себя здоровым. Но если я заболею, я потребую, чтобы он не отходил от меня. Ничего ни от кого не приму, а только из его рук. Если буду умирать, его провозглашу королём Франции и Наварры. И клянусь брюхом папы, один он не будет радоваться моей смерти, как мои братья, а будет плакать или хоть сделает вид, что плачет. Если бы молния ударила у самых её ног, Екатерина не так бы ужаснулась ей, как этим словам Карла. Совершенно пришибленная, она блуждающим взором смотрела на своего сына и только через несколько секунд воскликнула: "Король Наварский!" Генрих Наварский, король Франции, в нарушение прав моих детей. О, святая мать Божья, посмотри им! Так вы для этого хотите услать моего сына? Вашего сына? Айя! Чей? Сын волчицы. Как ромов "Вас кликнул Карл, дрожа от гнева и сверкая глазами, в которых бегали злые огоньки. Ваш сын, верно? Король Франции вам не сын. У короля Франции нет братьев. У короля Франции нет матери. У короля Франции есть только подданные. Королю Франции нужны не чувства, а воля." Она пойдёт себе без любви, но потребует по>): виновнения. Сэр, вы неправильно истолковали мои слова. Я назвала своим сыном того, который должен со мной разлучиться. Сейчас я люблю его больше, потому что боюсь потерять его. Разве это преступление, если матери не хочется расставаться со своим ребёнком? А я говорю вам, что он с вами расстанется. Что он уедет из Франции. Что он отправится в Польшу, и это будет через 2 дня. А если вы скажете ещё слово, то это будет завтра. А если вы не покоритесь, И если вы не перестанете грозить мне вашими глазами, я удавлю его сегодня вечером, как вы вчера хотели удавить любовника вашей дочери. Только уж его я не упущу, как упустил ля моля. Екатерина потупила голову перед такой угрозой, но тут же подняла её. О, бедное моё дитя! Твой брат собирается тебя убить. Хорошо. Будь спокоен. Твоя мать защитит тебя. А, издеваться надо мной, крикнул Карл. Так клянусь кровью Христа, что он умрёт не сегодня вечером. «Не в этот час, а сию минуту! Оружие, кинжал, нож!» И Карл, напрасно отыскивая взглядом какое-нибудь оружие около себя, вдруг увидел маленький кинжальчик на поясе Екатерины, Он схватил его, выдернул из сафьяновых серебряной инкрустацией ножен и выбежал из комнаты, чтобы заколоть Генрих Анжуйского, где бы он ни был. Но добежав до передней, Карл сразу и знемок от сверхчеловеческого возбуждения. Он протянул руку вперёд, выронил кинжальчик, который вонзился в пол, жалобно вскрикнул, осел всем телом и упал. Напал. В тот же мгновение кровь хлынула у него из горла и из носа. Господи Иисусе, прохрипел он. Они меня убивают. Ко мне. Ко мне. Екатерина, последовав за ним, видела, как он упал. Одну минуту она смотрела на сына безучастно, не трогая с места, затем опомнившись, открыла дверь и движимая не материнским чувством, а своим щекотливым положением, закричала: "Королю дурно, помогите, помогите!" На этот крик сбежалась целая толпа слуг, придворных офицеров и окружила короля, растолкнув их всех. Вперёд прорвалась женщина и приподняла бледного как смерть Карла. Кормилица, меня хотят убить. Убить, пролепетал Карл, обливаясь потом и кровью. Убить тебя, мой Шарль, воскликнула кормилица, пробегая по окружавшим таким взглядом, от которого все, не исключая самой Екатерины, попятились назад. Кто Кто хочет убить тебя? Карл тихо вздохнул и потерял сознание. Ай-ай. Как плохо королю, сказал Амброаз Паре, которого немедля привели. Теперь волей или неволей ему придётся отложить приём, подумала непримиримая Екатерина. Оставив короля, она направилась к своему второму сыну, с тревогой ждавшему в её малельне, чем кончатся переговоры, которые имели для него столь важное значение.